Глава 5 Сначала Реми не хотел ей звонить. Не звонить, не встречаться. Уехать в Париж, не прощаясь. Чтобы его так обвели вокруг пальца, как мальчишку, как полного придурка использовали в своих целях. А он, осел, за эту неделю чуть не влюбился. Разомлел от круглых карих глаз и свежих девичьих щек. На экзотику его, видите ли, потянуло. Загадочную русскую душу разгадывать. Вот, разгадал, и что же. В дерьме по уши. Нет, спасибо, экзотика не для него. Ему бы что-нибудь попроще, отечественное. Русский шарм, конечно, это очень мило, но француженки понятней. А это, кто бы мог подумать, с такими глазами? Вот глаза-то его и удержали. Соблазнился в них посмотреть, когда скажет, что он ее раскусил. Ну и еще интерес профессиональной отчасти. Захотелось все-таки понять, что же за история приключилась. Короче, он ей все-таки позвонил. и пригласил поужинать. Голос Реми немного насторожил Ксюшу. Он был необычайно серьезен. Необычайно? Они знакомы четыре дня. И что она знает об этом французе толком, чтобы судить, что для него обычайно, что не? Впрочем, кое-что Ксюша знает. Он ей страшно нравится, если не сказать влюблена. И еще одну вещь она знает. Она ему тоже нравится, если не сказать влюблен. Он даже поменял билеты из-за нее. Что же он приготовил ей сегодня? Ему через два дня уезжать. И эта серьезность. Неужто собирается признаваться ей в любви? А почему бы, собственно, и нет? Четыре дня, конечно, не срок для отношений. Но ведь ему уезжать. И перед отъездом он должен ей что-то сказать. Как же иначе? Ксюша чувствует, Реми человек серьезный. И его отношение к ней серьезно. Пусть оно еще только-только принимает формы, Но Ксюша для него уже значит кое-что, и поэтому перед отъездом он должен ей сказать слова. Ну, может, не слова любви, но что-то такое, что позволит им эти отношения продолжать, несмотря на разделенность странами, расстоянием. Ксюша особенно тщательно выбирала платье для этого вечера. Долго укладывала свои длинные каштановые волосы, а Сашка ей помогала. Старательно делала неброский, едва заметный макияж и чувствовала себя невестой. Когда Ксюша вошла в ресторан, праздничная, сияющая, Реми на мгновение усомнился. Эта девушка, от которой, казалось, исходил нежный свет, не могла казаться холодной, расчетливой интриганкой. «Могла, не могла», — пробурчал мысленно Реми. «Ты кому будешь верить? Себе или этой хитрой, загадочной русской девчонке? Себе, конечно, то-то». Когда Ксюша уселась напротив него, он почувствовал, как на самом деле она напряжена. Нервничает. Учуяло, стало быть, зачем он ее позвал. Так что он прав. Хоть свет, хоть нимб, хоть крылышки за спиной, его не проведешь. У него в руках факты. А за его спиной отнюдь не крылышки. За его спиной жизненный опыт частного детектива. Он их много видел. Таких ангелов с карими глазами, с синими глазами, серыми, зелеными в крапинку. И он больше не покупается на их маленькие спектакли. Ксюша не ошиблась. Реми действительно был очень серьезен и немного смущен. Избегал ее взгляда. Избегал ее взгляда, пока вокруг них крутился официант. Конечно, он собирается признаться в любви. Ксюша с замиранием сердца ожидала, когда они наконец-то останутся одни. Тогда Реми ей скажет, и это так красиво звучит по-французски, и она ему ответит, что же она ему ответит. «Я тоже тебя люблю». И это будет слишком откровенно. Сашка всегда говорит, что мужчины любят тайну, а она, Ксюша, слишком открыта, слишком легко просматривается, слишком распахнуты ее круглые невинные глаза. Господи, а ведь сейчас, вот прямо сейчас, как только официант отойдет, Реми ей признается в любви. А она так и не успела подумать, что же она скажет сама «катастроф, нужно что-то срочно придумать», какие-то такие слова, которые должны ему дать понять, что он ей тоже очень понравился и что ее отношение к нему тоже серьезно и в то же время, по Сашкиным заветам, накинуть флер тайны на свои чувства. Но она не успела ничего придумать. Официант уже отчалил от их столика. Реми проводил глазами спину официанта. «Ксюша замерла. Вот сейчас. И будь что будет». А Реми оперся локтями на стол, подался вперед, придвинул свое лицо близко к Ксюшиному и, глядя прямо в ее круглые карие глаза, произнес тихо и жестко «Вы меня обманули». «Вы? А ведь уже два дня, как они на «ты». Все, она пропала. Как ему теперь все объяснять?» Как ему теперь все объяснить? Ксюша даже закрыла глаза от разочарования. Не думала она, что он так быстро догадается. Да и что вообще догадается, не думала. Вот тебе и загадка, вот тебе и флер тайны. И что же ей теперь делать? Придется признаваться, упираться бессмысленно. Я, извини, пробормотала она, не поднимая глаз, от накрытого белой скатертью стола. Перейти с ним на «вы» было выше ее сил. Ксюша чувствовала, как Реми сверлит ее настороженным, обвиняющим взглядом. Ее щеки медленно и мучительно заливал румянец. Она потянулась к бокалу шампанского, налитого услужливым официантом, и утопила свой взгляд в золотистых пузырьках. А Реми молча рассматривала ее, ожидая ответа. Молчание затягивалось. И Ксюша вдруг поняла, что если она ничего не объяснит прямо сейчас, то он встанет и уйдет. «Я действительно...» заговорила она, глядя по-прежнему в свой бокал, который медленно крутила за тонкую холодную ножку. «Я все это выдумала. Никто на меня не покушался, и никого я не убила, и труп никуда не сбегал», пролепетала она окончательно упавшим голосом. Рими нахмурился В его взгляде было непонимание. Холодное, отчужденное непонимание. Она отвернулась, чтобы не видеть взгляда Рими стыд какой. Теперь он поймет, что вся эта история, все это вранье было лишь поводом для знакомства с ним. Надо же было так опростоволоситься. А все, Сашка, дура, что послушалась ее советов. Какая из Ксюши Шарон Стоун? Может, вы перестанете? Донесся до нее ледяной тон француза. Ксюша изумленно повернула голову. Перестать? Что? Смотреть в сторону? Может, хватит, наконец, врать? Так же холодно продолжал Реми. Вот ты весь Амур. Все так быстро и так постыдно кончилось, какой у него голос, словно она и вправду убила кого-то. Я ведь уже призналась тебе, что все выдумала. Чего же ты еще хочешь? Унизить меня? Я и так унижена. Своей собственной глупостью унижена. Слезы копились в уголках карих глаз, и Ксюша смахнула их. И Ксюша смахнула их, отметив мельком, что на них уже с любопытством поглядывают из-за соседних столиков. К счастью, хотя бы одно преимущество в этой ужасной сцене есть. Они говорят по-французски, и никто не понимает ни слова. В глубине души Реми надеялся, что она растеряется, расплачется, раскается, признается. Он думал, что будет с ней суров, но она расскажет что-то такое, из чего будет следовать, что она запуталась. И он сможет ее простить. А она все отрицает. Она врет, нахально обманывает, глядя на него мокрыми несчастными глазами, и рассчитывает, что он сейчас растает от ее обаяния и невинности. «Ну нет, больше этот номер не пройдет. Больше Реми не купится. Баста». «Э, нет, так дело не пойдет». Реми тоже почувствовал на себе взгляды и понизил голос. «Слезами вы ничего не добьетесь». и ваши жалкие попытки продолжать лгать ни к чему хорошему не приведут. Вы ведь убили этого человека, вовсе не защищаясь, как мне сказали, охладнокровно и преднамеренно. Вы его убили и сбросили тело в реку, а из меня сделали сообщника, дьявольская интриганка. Ксюше показалось, что это ее сбросили в реку, и она ушла под воду с головой. Она не могла дышать, грудь сдавила. Она не верила своим ушам, в которых все еще звучал металлический голос, тихо чеканивший каждое слово. Я не попыталась что-то сказать в свое оправдание Ксюша. Хватит, довольна, я сыт по горло. Я его не убивала и вообще никого не убивала, пролепетала Ксюша, пытаясь поймать безжалостный взгляд. Но тщетно, не глядя на нее, Реми встал и, бросив салфетку на стол, направился к выходу. Ксюша беспомощно провожала его взглядом. Она видела, как Реми расплатился и покинул ресторан, так и не обернувшись. Оставаться под перекрестным огнем чужих взглядов было невмоготу. Ксюша, усилием воли сдерживая уже булькавшие в горле рыдания, прошла через зал и вышла на вечерний бульвар. Дождя не было, ночное небо было ясным и холодным. Ксюша растерянно брела по страстному, не видя не слыша ничего вокруг себя, и в ее мозгу царил хаос. Что он сказал? Почему? И главное, он ее бросил. Не просто в ресторане бросил, а вообще бросил. Четырехдневный роман, набиравший обороты, не то что с каждым днем, с каждым часом, закончился. Закончился нелепо, глупо, обидно, горько. Правильно. Не надо было и начинать. Это все от начала и до конца была надуманная идея. Совершенно глупая. Бесперспективная идея, просто высосанная из пальца. Из таких идей никогда ничего хорошего не получается. Ни в свои сани не садись, вот в чем мудрость. Какая из нее Шарон а все Сашка. И как это только Ксюша позволила себя уговорить. Когда, в какой момент она потеряла разум. Все началось тогда, в тот роковой понедельник. Качаясь в пустоватом вагоне метро, который вез ее в сторону проспекта Мира, где жила Александра, она с осуждением разглядывала свое расплывчатое отражение в темном стекле и пыталась понять, проанализировать свою роковую ошибку. Ксюша считала, что ошибки нужно непременно анализировать и делать из них выводы, которые должны застраховать ее на будущее от повторения оных. В ее возрасте было совершенно простительно не знать, что в подавляющем большинстве случаев люди не повторяют старых ошибок, а просто совершают новые. Остаток вечера был выплакан на плече у старшей сестры. Увидев у своей двери Ксюшу, берет сбился на глаза, тушь отпечаталась темными кругами под глазами, лицо несчастное, как у побитой собачонки. Александра отменила... Выход на какое-то светское мероприятие и, заставив сестренку умыться и снять тушь косметическим очком, усадила рядом с собой. Слушать горькую повесть о растоптанной любви пришлось недолго. Она укладывалась в несколько коротких фраз. — Ты его спросила, с чего он это взял? — дослушав, задумчиво поинтересовалась Александра. — Не знаю. Нет, не спросила. — Боже мой, какая же ты идиотка! Ты хоть поняла толком, что произошло? Он догадался, что я его обманула. «Да нет же! Дело вовсе не в этом! Ксения, у тебя от чувства собственной вины мозги совершенно перестали работать. Приди же в себя, наконец! Ты понимаешь, что он обвинил тебя в убийстве!» «Почему?» — изумленно спросила Ксюша. «В каком убийстве?» «Хотела бы я знать ответ на этот вопрос», — пробормотал Александра. «Не нравится мне это. С тех самых пор, как он вынудил тебя поехать на квартиру, мне нравится». Откуда это взялось? Река и при тут ты? Он считает, что я этот труп убила. То есть, что я убила человека и труп в реку сбросила. Дошло, слава Богу. Судя по всему, именно это он и считает. Может, Андрюшиного жильца и, и вправду кто-то убил? Утопил? Или сбросил мертвое тело в реку? Как такое может быть? Как-как? Не знаешь, как людей убивают? «Но почему Андрюшиного жильца?» «А почему нет?» «Тебя надо было спросить сначала, что ли? В Москве каждый день убивают кого-то». Ксюша смотрела на сестру с отчаянием. Губы ее снова начали дрожать и вспухать от наступающего плача. «Саш, он меня бросил!» «Другого объяснения я не вижу», — бормотала Александра себе под нос, не слушая патетические восклицания сестры. «Это единственное возможное объяснение». «Ладно, попробуем это дело поправить». В Ксюше тут же проснулась надежда. Она не знала, что придумала Александра, но доверяла ее творческим способностям и была уверена. Сестра придумала что-то действительно дельное. Она смотрела на Александру глазами преданной собаки, которая знает, что участь кусочка сахара, зажатого в руке, находится во власти ее хозяина. «Давай мне телефон твоего, Реми». Александра решительно набрала номер гостиницы и попросила ее соединить с Реми Делье. Но француза в номере не было. Француз сидел у киса на кухне и вот уже битый час каялся, запивая горькую иронию горькой водочкой. Ясно же было, что убила она этого мужика в другом месте. Так же не бывает. убила тела нет, кофе пила чашек нет, на вазе следов нет, на полу крови нет. А я, кретин, глядя в ее наивные глаза, все это кушаю и еще причмокиваю от удовольствия. пропылесосил, паркетик протер тряпочкой. Просто бюро добрых услуг, бойскаут, мать Тереза». Ремиза застонал от испытанного унижения. «Да», — сочувственно произнес Кис, «убийство было преднамеренным, и вся эта история с попыткой изнасилования — враньем. Только я одного не усек. Зачем ей надо было тащить тебя в квартиру, если преступление было совершено в другом месте?» Если бы она тебя использовала на месте преступления с целью уничтожить ее следы, я бы понял. Но убийство было совершено не в квартире. Там нет следов. Там нет ничего тяжелого, чем можно было всерьез оглушить. Так зачем она тебя туда потащила? Ты знаешь, она не тащила меня в квартиру. Я сам настоял, как последний придурок. Труп решил помочь вынести. «Разыграла», — убежденно сказал Кис. Она сама тебя подвела к этому предложению. разжала Разжалобила рассказом о попытке изнасилования, сказала, что труп там лежит до сих пор, ты и поперся. Но только зачем ты ей понадобился, вот что я хочу понять. Отпечатки стереть? Она в этой квартире бывала, раз знает ее хозяина. А она его знала, расубила и утопила. И отпечатки ее там, безусловно, есть. Но она могла стереть их сто раз без тебя. Для такой ерунды ей не нужен профессионал. Что ее могло беспокоить в квартире, если квартира не является местом преступления?» Рими посмотрел на Алексея. «Знаю», — понял. «Вот зачем. Ей нужно было что-то забрать из квартиры, какую-то улику. Вещь, которая могла указать на нее. И меня использовали как средство для открывания замков, как вульгарную отмычку. И пока я там корячился, ползая по паркету, Она прихватила то, зачем пришла. — Очень возможно. По крайней мере, это объясняет ситуацию. — но а она-то что тебе сказала? Опять стала врать. Что никого не убивала и все это придумала. Дальше я не дослушал. — А ты знаешь, — задумчиво проговорил Кис, — если мы с тобой на верном пути, и она воспользовалась твоей помощью, чтобы попасть в квартиру, то вполне могло быть и так, что она действительно никого не убивала. Он едва заметно улыбнулся, увидев, как встрепенулся Реми. — Она, несомненно, знает убитого, — продолжал Кис, забавляясь оживлением в лице приятеля, сменившим угрюмую и подавленную мину, и, несомненно, знает, что его убили. И решила. Тут ты, я думаю, прав, забрать какую-то вещицу из его квартиры, чтобы его имя не связывали с ней, сам по суде. Как ей было сбросить тело? Реми вскочил. Я идиот. Ты прав, Алексей, ты прав. Вот проклятие эмоции враг рассудка. Какую я глупость сморозил. У меня голова совершенно выключилась, это же ясно. Подстеречь его на улице, оглушить чем-то по голове, притащить это тело к реке, перевалить через парапет набережной? Она? Ты бы видел ее хрупкую фигурку. И главное, раздеть мертвеца. Это не женский ход мышления. Это дело профессионала или хотя бы мужчины. «А я, кретин!» Кис улыбался, глядя на бурную реакцию Реми. «Ты бы видел ее!» Заметил Реми ироничный взгляд друга. «Ты бы глянул в эти глаза!» «У самого бы крыша поехала!» «Надо бы увидеть!» Заметил Кис. «Объясниться!» «Сейчас же!» «Можно ее позвать сюда?» 10 вечера!» Кис с сомнением покачал головой. «Давай завтра!» «У меня нет завтра!» «Я через два дня улетаю!» «У меня все сию минуту!» «Прошу тебя, вот ее телефон. Позвони, объясни, когда ехать. Пусть возьмет такси. Я встречу внизу и оплачу. Или я сейчас сам за ней поеду». Алексей покачал головой и набрал номер. Ксении, однако, дома не было. И вежливый мужской голос продиктовал номер ее сестры, у которой Ксюша находилась в данный момент. К телефону долго не подходили. Но кис был упрям. И едва ли не на десятый гудок трубку сняли. У телефона оказалась ее старшая сестра по имени Александра, сообщившая приятным хрипловатым голосом, что Ксения не совсем хорошо себя чувствует, в связи с чем к телефону не подходит. Кис не без удовольствия стал объясняться с приятным голосом. После всех извинений от имени и по поручению, всех объяснений, всех кто, почему, куда и когда, он сообщил Реми, едут Ксюша и ее сестра. Реми, следуя указаниям Алексея, разыскал кофеварку, кофе, сахар и занялся приготовлением кофе. Акис бросился убирать свою постель и складывать диван-кровать.